«Что это с ней, с коровой?» — удивился Синичкин. «Расплылась, как масло на солнце». Но вслух ничего не сказал. Отодвинул жену, снял шинель, повесил ее на вешалку и отправился в кухню поджигать газ для кофе. Анна Карловна неотступно следовала за мужем и все более глупо улыбалась, словно умом тронулась. «И чего она меня не спрашивает, почему я внеурочно явился?» «Уж не сошла ли с ума в самом деле?» — думал участковый. Включив плиту и усевшись на табурет, Синичкин услышал, как в комнате мяукнуло. «Чего это?» — спросил он, поворотив ухом. «Володечка!» — пропела Анна Карловна. «Кошку, что ли, притащила?» Володичка! После сегодняшних нечеловеческих переживаний участковому пустырок очень хотелось сказать своей половине, что она полная дура, но он сдержался и отхлебнул горячего бразильского. В комнате опять мяукнула. «Покажи кошку-то!» Анна Карловна после просьбы мужа словно книгсон сделала, Затем вновь выпрямилась, но улыбнулась уже натужно. «Ну!» — сеничкина охватила раздражение. «Знаешь же, что не люблю кошек!» «Это не кошка!» — наконец выдавила Анна Карловна. «А что ж еще?» Жена набрала полные легкие воздуха, но лишь пропищала в ответ. «Ребеночек!» Капитан рассосал кусок макового сухаря. — Чей? — Куракиных из пятой? — Нечего с их детьми сидеть. — Не-а. Анна Карловна кокетливо склонила голову на плечо, как будто ей было не сорок с лишним, а 17 чем почти вывела мужа из себя. — Этих, что ли, как их, ребенок-то, Фискиных? — Не-а. «Так чей же?» — взорвался Синичкин и вскочил с табурета резко, отчего чашка с кофе опрокинулась прямо на форменные штаны, обжигая больные ляжки. «Черт бы вас всех драл!» — заорал он. «Сумасшедший дом в собственной квартире!» Если бы Синичкина спросили, кого он имел в виду под словом «всех», он бы вряд ли ответил что-либо вразумительное. Сейчас милиционер был просто взбешён и сжимал руки в кулаки. — Мой ребеночек, — проговорила Анна Карловна, по-прежнему глупо улыбаясь. Синичкин так и застыл с открытым ртом. — Мой, — подтвердила супруга, — родной. В течение нескольких секунд в голове капитана пронеслось множество логических построений, догадок и решений — Володя Синичкин уверился, что его жена тронулась умом и что, конечно, он не сдаст ее в психиатрическую лечебницу, а будет ухаживать за Анной Карловной самостоятельно, пометуя о ее самоотверженности, когда он тяжело болел ногами, а она спасала его. Долг платежом красен. «Я в своем уме», — произнесла немка, словно расслышав мысли мужа, «Хочешь посмотреть мальчика?» Синичкин знал, что больным на голову перечить нельзя, а потому покорно последовал за женой в комнату, где обнаружил на диване укутанного в плед младенца с широкими скулами и слегка узкоглазого. Мальчишка смотрел на милиционера черными глазами, следя за его передвижениями цепким взглядом. Семён, произнесла Анна Карловна тихим голосом, уже не улыбаясь с видом серьезным и ответственным. Вот уже и имя мо запутало, поморщился участковый. Владимиром меня зовут, напомнил он. Деда твоего так звали Семён, почти пропела жена, героя войны, так пусть и правнук его будет называться Семён. Таким образом, Семён Владимирович получается Синичкин. Неожиданно ребенок задергал ножками, распихал плед, обнажил свое мужское достоинство и пустил к потолку хрустальную струйку. Впрочем, запас жидкости в розовом тельце был короток, и фонтанчик через пару секунд иссяк. Но дело свое сделал. Участковый Синичкин, Стоял посреди комнаты, а по щекам его стекала почему-то пахнущая женщиной моча. Володя не знал, что ему предпринять. То ли засердиться люто, то ли пропустить это явление незамеченным. К тому же, утеревшись рукавом и взглянув на младенца сердито, он обнаружил мальчишку улыбающимся во весь рот и смотрящим определенно на него. В самые глаза... — Ну, и где ты его взяла? — обратился он к жене с сострадательностью в голосе. — Правда хорошенький? — прижав пухлые ладошки к своим щекам, спросила Анна Карловна. — Хорошенький, — согласился Синичкин и еще раз оглядел мальчишку, голова с сучащего мокрыми ногами, толстыми и похожими на круассаны. — Чей же? — Володечка, — вдруг защебетала супруга, — вышла я в магазин, чтобы на ужин купить всякую всячину, котлеты тебе изжарить хотела для доброго сна, пива иностранного купить, а потому встала раньше обычного, а тебя уже нет. Я вышла из подъезда, остановилась вдохнуть воздуха свежего, а передо мной снег нетронутый. Так и боюсь вступить на него, красоту такую нарушить. И тут слышу... «Гу-гу, гу-гу!» «Ну, думаю, как и ты, кошка приблудная пищит!» «Оглядываюсь, нет никакой кошки, а лежит под крылечком младенчик мужеского пола и смотрит на меня черными глазенками. Лежит совсем голенький, снежком совсем припорошенный. Я тут же заплакала вся, так мне его жалко стало, ведь умрет маленький закоченеет!» Я спрыгнула, сейчас же в снег, и на руки его подняла, а он весь горячий, словно печка, и опять смотрит мне в самые глаза. Я пальто сняла, закутала его и домой побыстрее, растерла водочкой и в плед укутала. Это нам Бог ребеночка послал. «Подкидыш», — сделал вывод Синичкин, «какая-то алкоголичка родила и выкинула на природу». «Ну и что, что подкидыш? Нам все равно!» «Дело надо заводить», — сказал капитан и задумался. «Мамашу искать и к ответственности привлекать». «Никакого дела!» — вдруг жестко отрезала Анна Карловна. «Ребенок останется с нами». «Ты что, не понимаешь, что этого нельзя сделать? Преступление это...» «А мне плевать! Это Бог послал нам ребенка! Мы его себе и оставим!» «Нет!» — отчеканил участковый. «Да!» — тихо обронила жена. «Или уйду от тебя!» «Куда?» — растерялся Володя. «Уеду к матери! Ребенка хочу!» «Так я же не виноват!» С лаской в голосе заговорил Синичкин. «Я же со всей душой за детей, за мальчиков и девочек. Ну, не получается у тебя. Что-то такое в организме твоем не так». «Я много раз проверялась», — грустно улыбнулась жена. «И всякий раз мне говорили, что все в порядке, рожайте на здоровье». «И что ж ты не рожала?» — с удивлением развел руками «Муж». а то, что в процессе зачатия и мужчина участвовать должен. — Так мы ж с тобой по два раза в день. Я тебе никогда по молодости не отказывал. — Носила семя твое на проверку. — Сказали, что не жизнеспособны твои эти... Анна Карловна покрутила пальцем, как змейкой. — Головастики твои, — сопроводила она голосом, — и вылечить нельзя. Синичкин стоял... Словно под дых ударенный, не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. всё сперло у него в груди, а в голове закружилась, запуталась в кольцо фраза «Не мужчина я, не мужчина». Но тут же у него промелькнула мысль, что жена нагло врет, обвиняя его в неспособности. «Ради того, чтобы ребенка оставить, бабы на всё решатся». Вот и историю с его неспособностью на ходу сочинила. Володя преобразился лицом, налил щеки гневом и прошипел. «Врешь! Прибью!»